Глава 15. Сталинградская битва вступала в решающую фазу, бои в том числе и воздушные, достигли максимального накала. В одной из остервенелых стычек в воздухе, уже на закате дня, устав лейтенант Захаров, оказался рядом с горящим истребком, в хвост которому опять заходил вражеский истребитель. Решение пришло моментально, и благодаря жилетке Кузьмича, Был выполнен замысловатый крутой кувырок, а затем во встречной атаке Николай длинной очередью буквально вражескую кабину вместе с пилотом. Однако и сам лейтенант Захаров получил жесткий ответ. Хотя резкая боль в ногах скоро прошла, но они стали деревенеть. Наш дымящийся самолет, постепенно снижаясь, пытался уйти на другой берег Волги, дотянуть до своего аэродрома. В сложившейся ситуации Николай тоже решил выйти из боя и сопроводить раненого истребка, тем более что и сам он был ранен. Уже подлетая к берегу, лейтенант впервые обратил внимание на войсковой номер охраняемого им самолета и крайне удивился. Это же Лещенко. Вот так получилось, что спас он недруга, своего бывшего камаеска. В полковом это На соседних топчинах лежали раненые пилоты Лещенко и Захаров. Раны первого были смертельны, но полковой фельдшер все же вызвал машину для его транспортировки в госпиталь, тем более что вместе с машиной обязан был приехать и военврач, квалификация которого должна была помочь принять правильное решение. Ранение лейтенанта Захарова фельдшера тоже поставили в тупик. В основном были повреждены мягкие ткани Но задета и кость правой ноги, да и потеря крови оказалась большой. Ожидая госпитальную машину, Иску тщательно обработал раны Николая. Он уже заканчивал перевязку, когда в помещение вошло все командование полка. Окинув беглым взглядом лежащих пилотов, командиры вместе с фельдшером вышли из лазарета на воздух, и им нужно было поговорить с глазу на глаз и принять решение. Капитан Лещенко сделал попытку поговорить со своим соседом. "Слушай сюда, Николай", задыхаясь и постоянно прерывая речь, хотел он сообщить что-то для него очень важное. "Спасибо за помощь. Помню, что обижал тебя. Не гневись, так получалось. где мне до твоего воспитания? Из беспризорников я. Вот такой я и все. Дай руку напоследок". Лещенко понимал, что умирает. Он хотел протянуть руку Николаю. Но получился только некий и отброс в направлении соседнего топчина. Нет, лейтенант Захаров не забыл унижения, которым подвергал его бывший камеск. Однако, чувствуя даже видя своей мистической душой, как смерть обволакивает тело капитана, он все же протянул руку и слегка пожал его холодеющие пальцы. В помещении санчасти вновь вошли командиры вместе с прибывшим врачом, теперь уже не стесняясь Посмотрев и потрогав веки мёртвого капитана, Филшер заключил: "Я же говорил, что с этим всё ясно. А меня, меня зачем вызывали?" "Задиристо спросил военврач, «Посмотри лейтенанта, указав на Николая потребовал Ковальчук. "Что с ним? Может, оставить его у нас, сами подлечим? Ведь обстановку на фронте, надеюсь, знаешь?" Врач внимательно осмотрел коленные ноги, сняв с отдельных местах бинты. Постояв в раздумье, и с сомнением в голосе произнес, "Даже не знаю, что сказать. Здесь решение должны принять вы. Я могу оставить его в полку, но под вашу ответственность, и все равно несколько дней покоя лейтенанту Антоне необходимы". "Что, Захаров, остаемся в родном полку?" спросил командир. Нельзя сказать, что Николай считал полк уж совсем родным. Вот тот первый, где он начинал свою службу в боях под Москвой. действительно остался для него навсегда и родным, и любимым. Здесь же многое было не так, по-другому. Отношения теперь покойного Лещенко, да и самого командира Ковальчука нельзя было назвать дружескими. Но ведь кроме них есть и боевые товарищи, есть и комиссар Чистовский, и наконец, есть его дорогой Кузьмич. Разве я в силах расстаться с ним, подумал Николай и вслух произнес. "Конечно, остаюсь". Решение принято. Легентанта Захарова оставили долечиваться в полковой медсанчасти. Командир полка полагал, что через два-три дня можно будет подготовить его к вспомогательным, недлительным полетам, Хотя бы так. Лежащего в лазарете летчика постоянно навещали однополчане, подбадривали, желали скорейшего возвращения в строй. Верный Кузьмич забегал по несколько раз в день, то буквально на минуту, а то и полчаса, посидеть у его кровати. Во время одного из таких относительно длительных посещений Коля решил облегчить душу и рассказал своему другу о том, что случилось при его последней встрече с Ритой. Он надеялся на сочувствие, на сострадание со стороны Кузьмича, но услышал другое: "Ну и дурак же ты, побить офицера, да к тому же старшего по званию. Это как пить дать трибунал", испуганно восклицал бывалый старшина. Николай слушал молча. Потом, слегка успокоившись, и Кузьмич прекратил произносить дневные тирады. Минут через пять молчания, под аккомпанемент грустных вздохов, он стал рассуждать: "Но почему тебя не трогают? Может, обойдется? Может, Маргарита чего-нибудь предприняла? Не глупая она, бабенка, но видать шалавистая». Последнее утверждение больно задело Кулю, но он не стал возражать, понимав, что мнение Кузьмича недалеко от истины. А тот продолжал. Может, пригрозила своему майору, может, сказала, что если он будет жаловаться, то и она расскажет командованию про его приставание, а то и напишет об этом его жене. Старшина из подлобья посмотрел на своего командира. Давай обождем еще недельку, а там видно будет. Если за это время ничего не случится, то значит, пронесло.